Где же они? Тот факт, что проект СЭТИ не обнаружил до сих пор никаких признаков присутствия в космосе сигналов от иных разумных существ, заставил ученых взглянуть повнимательнее на предположения, на которых держится уравнение Дрейка для разумной жизни на других планетах. Последние астрономические открытия говорят о том, что наши шансы обнаружить в космосе разумную жизнь – сильно отличаются от тех, что вычислил Фрэнк Дрейк в 60-х годах прошлого века. Вероятность того, что разумная жизнь во Вселенной существует одновременно и больше и меньше, чем считалось ранее. Во-первых, новые исследования показали, что жизнь способна существовать в таких условиях, которые не предусматривались никакими уравнениями Дрейка. Прежде ученые считали, что жидкая вода может существовать только на определенном оптимальном расстоянии от звезды, в так называемой «зоне жизни». Земля находится на самом подходящем расстоянии от Солнца. Не слишком близко, иначе океаны просто вскипят, и не слишком далеко, иначе океаны замерзнут. Нет, расстояние от Земли до Солнца оптимально для жизни. Поэтому ученые испытали настоящий шок, когда астрономы обнаружили свидетельство того, что жидкая вода может существовать под ледяной корой на Европе, спутнике Юпитера. Европа находится далеко за пределами зоны жизни и, на первый взгляд, не удовлетворяет условиям уравнения Дрейка. Тем не менее, на ней действуют приливные силы которых может быть достаточно, чтобы растопить ледяной покров спутника и образовать на Европе постоянный жидкий океан. Европа обращается вокруг Юпитера, и гигантское гравитационное поле планеты сжимает спутник, как резиновый мячик, создает напряжение и трение глубоко в коре, а это, в свою очередь, может вызвать таяние льда. Только в нашей Солнечной системе больше сотни спутников. Это означает, что в ней, за пределами так называемой зоны жизни, может оказаться немало лун с пригодными для жизни условиями. И у 300 известных гигантских планет в других Солнечных системах тоже могут быть замороженные луны, пригодные для жизни. Более того... Ученые считают, что во Вселенной, вполне возможно, имеется множество блуждающих планет, которые не обращаются больше вокруг своей звезды. Благодаря приливным силам, любой спутник такой блуждающей планеты может иметь под коркой льда жидкие океаны, а значит и жизнь. Но такие планеты, естественно их спутники, невозможно обнаружить нашими инструментами ведь мы в своих поисках опираемся на свет центральной звезды. С учетом того, что число лун в любой Солнечной системе скорее всего намного превосходит число планет, а также с учетом вероятного присутствия в галактике миллионов блуждающих планет, число астрономических тел с теми или иными формами жизни во Вселенной может оказаться гораздо больше, чем считалось ранее. Однако другие астрономы, исходя из целого ряда факторов, делают вывод, что шансы на существование жизни на планетах в пределах так называемой зоны жизни должны быть, вероятно, гораздо ниже, чем оценивал Дрейк. Во-первых, компьютерные расчеты показывают, что для существования в Солнечной системе жизни необходимо присутствие в ней планеты-гиганта, вроде Юпитера. Такая планета будет отбрасывать пролетающие кометы и астероиды, постоянно расчищая пространство своей системы. Если бы в нашей Солнечной системе не было Юпитера, Землю постоянно бомбардировали бы метеориты и кометы, и жизнь на нашей планете была бы невозможна. Согласно оценке доктора Джорджа Уэзерила, астронома из Института Карнеги в Вашингтоне, Не будь в Солнечной системе Юпитера и Сатурна, Земля испытывала бы в тысячу раз больше столкновений с астероидами, а страшные катастрофы, угрожающие жизни на планете, вроде той, что 65 миллионов лет назад уничтожила динозавров, происходили бы каждые 10 тысяч лет. Трудно представить, как жизнь могла бы выжить в подобных условиях, говорит Уэзерил. Во-вторых, У нашей планеты есть дополнительное сокровище – большой спутник, который помогает стабилизировать ее вращение. Ученые создали гравитационную модель на основании законов тяготения Ньютона и просчитали движение тел на миллионы лет. Получилось, что без Луны наклон земной оси, вероятно, не был бы постоянным, и планета могла бы даже перевернуться. Жизнь при этом тоже оказалась бы невозможна. Согласно оценкам французского астронома-доктора Жака Ласкера, без Луны наклон земной оси колебался бы в пределах от 0 до 54 градусов Цельсия. Следствием этого стали бы экстремальные колебания климата, несовместимые с жизнью. Таким образом, наличие планеты крупного спутника – также следует причислить к необходимым для жизни условиям, которые фигурируют в уравнении Дрейка. Тот факт, что Марс имеет лишь два крохотных спутника, слишком мелких для стабилизации его вращения, означает, что в прошлом Красная планета, возможно, переворачивалась и может снова перевернуться в будущем. В-третьих, недавно полученные геологические данные указывают на то, что в прошлом жизнь на Земле много раз оказывалась на грани исчезновения. Около двух миллиардов лет назад Земля, вероятно, полностью покрылась льдом, жизнь на ней едва теплилась. В другие периоды поставить жизнь на планете на грань полного исчезновения могли, скажем, извержение вулканов или падение крупных метеоритов. Итак, Процесс возникновения и развития жизни легко может быть прерван. Он куда более хрупок и уязвим, чем казалось нам ранее. в разумная жизнь на Земле в прошлом тоже не раз оказывалась на грани исчезновения. Примерно сто тысяч лет назад на планете, по результатам последних исследований ДНК, жило всего лишь от нескольких сотен до нескольких тысяч людей. В отличие от большинства животных, которые даже в пределах одного вида имеют значительные генетические различия, человеческие существа генетически почти идентичны. В сравнении с старством животных мы все почти что клоны друг друга. Этот феномен можно объяснить только тем, что в истории человечества были «узкие места». То есть времена, когда почти весь род человеческий оказывался стертым с лица Земли. К примеру, извержение крупного вулкана могло вызвать резкое похолодание климата и погубить тем самым чуть ли не все человечество. Можно отметить и другие благоприятные случайности, без которых жизнь на Земле не возникла бы. Среди них сильное магнитное поле. Оно необходимо для защиты от космических лучей и радиации, способных уничтожить все живое на Земле. Умеренная скорость вращения. Если бы Земля вращалась слишком медленно, обращенная к Солнцу сторона успевала бы выгореть, тогда как другая сторона надолго замерзала бы. Если бы Земля вращалась слишком быстро, погода была бы чрезвычайно неустойчивой постоянно дули бы чудовищные ветры и бушевали бури. Расположение на оптимальном расстоянии от центра галактики. Если бы Земля располагалась слишком близко к центру галактики Млечный Путь, она постоянно находилась бы под ударом опасного излучения. Если бы наша планета находилась слишком далеко от центра галактики, на ней не нашлось бы достаточного количества тяжелых элементов для возникновения молекул ДНК и протеинов. Учитывая все вышесказанное, астрономы в настоящий момент считают, что жизнь могла бы существовать за пределами так называемой зоны жизни, на спутниках планет или млуждающих планетах, но шансы на существование пригодных для жизни планет земного типа в пределах этой зоны – значительно ниже, чем считалось ранее. В целом большинство исследователей уравнения Дрейка сходятся в том, что шансы обнаружить цивилизацию в галактике вероятно ниже, чем предполагал сам Дрейк. Профессоры Питер Уорд и Дональд Браунли утверждают, мы считаем, что жизнь в форме микробов и подобных им существ вполне обычно во Вселенной, возможно, даже более обычно, чем полагали Дрейк и Саган. Однако сложная жизнь, животное и высшие растения встречается, скорее всего, гораздо реже, чем обычно считают. В действительности Уорд и Браунли допускают даже возможность, что Земля может быть единственной планетой в галактике, где существует животная жизнь. Безусловно, эта теория может погубить зародыши всякие поиски разумной жизни в нашей галактике, но вопрос о существовании жизни в других отдаленных галактиках она все же оставляет открытым.